В декабре 1718 года царским указом было предписано передавать и дела о казнократстве в ведении юстиц коллегии. Борьба с преступностью и охрана общественного порядка в столицах Российской империи требовали определенного непосредственного управления этими процессами, но уже не со стороны губернаторов, а со стороны главы полицейского ведомства. В 1718 году в Петербурге была введена должность генерал-полицмейстера. В Москве – обер-полицмейстера. 25 мая того же года были определены обязанности полиции. Она должна была осуществлять первое – поимку воров, второе преследование гулящих и слоняющихся людей а также пьющих третье наблюдение за приезжающими и уезжающими людьми четвертое прекращение ссор и драки на улицах и рынках Для полицейской службы были введены должности Караульных, а в сельской местности соцких, пятидесятских, десятских, состоящих из местных жителей, на которых возлагались полицейские обязанности. В городах полицейские функции выполнялись уличными надзирателями, офицерами, унтер-офицерами рядовыми. 20 июня 1718 года правительство возложило некоторые полицейские обязанности на сельских староств, помещиков и приказчиков. 5 июня 1718 года был учрежден новый орган политического сыска «Канцелярия Его Величества Государственных Тайных Дел». «Канцелярия Тайных Дел». Ее возглавил министр, действительный тайный советник Петр Андреевич Толстой. В его подчинении находились министры Андрей Иванович Ушаков, Иван Иванович Бутурлин и Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Указанную книгу канцелярии тайных дел скреплял дьяк Тимофей Полехин. Канцеляристом был Иван Клишек. С 1720 года министры канцелярии тайных дел стали именоваться С, с 1724 года весь ход сыска фиксировался в книге протоколов. При основной канцелярии существовала и походная для проведения сыска в различных местах. За семь лет своего существования канцелярия занималась в основном делами об оскорблении государя, которых было немного». Иск о воровстве князя Меншикова. В 1714 году несколько следственных комиссий занимались делом о присвоении денежных средств путем злоупотребления служебным положением генерал-губернатора Санкт-Петербурга, генерал-фельдмаршала и генералиссимуса князя Александра Даниловича Меншикова. Через подставных лиц С помощью новгородского вице-губернатора Корсакова он заключил несколько казенных подрядов, деньги за которые присвоил. Дело передали в суд. Александр Данилович, рассчитывая на милосердие и прекрасное отношение к нему Петра I, явился с повинной, вручив ее царю, находившемуся в суде. Государь прочитал повинную, И сказал, что Меньшиков неправильно написал ее. Тогда один из членов суда встал и предложил остальным покинуть зал заседаний. Царь спросил, в чем дело, и получил пояснение в суду делать нечего, если в его присутствии государь получает преступника, как ему оправдываться. Петр I принял во внимание это замечание и предложил суду высказать свое мнение, как вести судебное следствие, что и было сделано. Члены суда предложили отправить Меншикова в ссылку,